Ага, думаю, уже на правильном пути. Так постепенно, по крупицам, выуживал смех у публики. Карандаш нас с Борисом почти никогда не хвалил. Высшее похвала услышать от него. Сегодня делали все правильно. Ассистентом у Михаила Николаевича работала его жена, Тамара Семеновна. Умная, обаятельная, образованная и скромная женщина. В одной из реприз карандаша она выходила на манеж, и играла буфетчиц.